Глава двадцать первая. Домик у кладбища. Старое кладбище начиналось сразу за овражком. Наклонные кресты, влажная трава под ногами, редкие вороны переговариваются между собой на верхушке тополя. Максим прошел вдоль покосившейся ограды, свернул за каменной плитой и вышел к низкой избушке с прибитой к калитке жестяной банкой из-под какао. Надо полагать для газеты писем. «Хозяйка!» — постучал он костяшками. «Кирилловна, вы дома?» Дверь в доме приоткрылась. Седая женщина высунулась ровно настолько, чтобы увидеть, кто пришел. Глаза живые, внимательные. «Дома? а, -а, -а я тебя узнала. Ты из тех, что в школе ночуют. Хлорофос мне подарил, помню, заходи». Туманский вошел во двор, сел на верхнюю ступеньку крыльца, которую местные называли «Гонок». Старушка присела рядом. «Чего без дела болтаешься?» «Кого ты-то высматриваешь?» «Не очень доброжелательно», — спросила Кирилловна. «Хочу про Надю-библиотекаршу спросить», — сказал Максим. Старушка кинула на следователя быстрый и колкий взгляд. «Ну, спрашивай. Смогу отвечу. А не смогу, так иди своей дорогой». «В то утро, когда Сашка на мотоцикле разбился, вы на жуки ходили?» «Ходила», — сразу же ответила Кирилловна. «Надю видели в поле?» Старушка опустила руку в карман халата, вынула горсть семян, стала лузгать. — Не было ее, — ответила она твердо. — Сидорская была, Проня была, Галюш тоже, а Надя не было. — Мы еще обсуждали борозденки, у нее красная от жуков, а ее самой нет. Я тогда говорю, где библиотекарша наша? А бабы руками не видели? — Во сколько собрались? — спросил Максим. — Рано. «Пока не жарко было. Часов семь уже. Я на своем, бабы на своем. Надену борозденку через две вижу. Пуста». «И позже не приходила?» «Не приходила. Не видела я ее совсем». Максим кивнул, глянул на банку для почты, снова на хозяйку. «А вы газеты какие-нибудь выписываете?» «А чего ж нет? Выписываю. Сельскую новь вон почтарка приносит. Очки надену, так еще трохи читаю». «Спасибо, Кириллевна». Зайду еще как-нибудь. Куда спешишь? Сиди, отдыхай. Или ты про Начку надумал, что? Как вам сказать? Тогда вот что я тебе скажу, хлопчик. Начку я с машинного хвостик помню. Малютка бегала, косичка одна, бантик на бок вся в книжках, тетрадочки свои под мышкой. Ой, смех один. Сядет бывал на ступеньках ножкой болтает, читает вслух, да как ошибется, сама себя поправит умная. С книжками не расставалась. — спросил Максим, прикрывая спичку от ветра. — А что ж, ей книжка, как другим, конфетка. Мать пахать хлопочет, а она уже к букварю тянется. Дай, мам. Я ей тогда говорю, читай, девка, книжка корова не съест, а ее глазки так и сияют. Я ей читалочку старую принесла, у меня от сына Володьки осталось. Так она ее, значит, в два дня выхлебала, как воду. — В библиотеку как пришла? Кто умел Школа? Учитель? — Сама дошла. Кирилловна кивнула. «Подросла, в школу пошла ровненько, румяная, язык ловки, учителька хвалила. Надя, мол, у нас первое по чтению, потом книги в дом таскала, аккуратная. Глядь, и уже за столом сидит. Пришел, кто она ему, книжицу в руки. Бери, читай, да вовремя верни. И не то, чтоб строгая, просто порядок любит». «Порядок — это хорошо», — согласился Максим. «А парни у нее были?» «Был один из Сосновки. Слово тонкое, а дело пустое». Обещал и ветер унес. Она не плакала при людях, сидела у окна в сумерке, думала. «Я к ней как-то, Надя, ну что ты?» «Ничего, Кирилловна, живу, и улыбнется тихо, и снова к полкам. Вот и вся ее любовь тогда между страницами. А это, знаешь, тоже любовь, нежная, тихая, ножом не режет». «Имя вспомните?» Максим глянул в сторону. «Не надо, если неприятно». «Да что там имя? Все прошло. Главное, не сломалось». — Сидит, себе людей греет словом. Теплая она, Надька, не ледяная. — Сейчас как держится после смерти мужа? — Держится. У нее внутри, сынок, как в сундуке. Сложено все аккуратно по ниточке. И людям подаст по кусочку, не жалко. Главное, чтобы вовремя вернули. — Справедливо, — кивнул Максим. — Вижу, жалеете вы ее. Не просто тут в деревне с чувствами. — Доля наша, — Кирилловна вздохнула, — одно и то же по кругу. Утром воду, огонек, деток собрать. Потом на работу в поле, в контору или в школу, неважно. Вернулась печь чугунок, рубашка, иголка. И еще сердце, чтоб всех пожалеть, всех обогреть. Мужик он как? Может белую пить, может молчать неделями, а может трудиться, всяк бывает. А баба держит угол, держит и молчит. Никто нас не хвалит за то, что пока не завалились где-то в бурьяне. Мы сами себя в душе пожалеем. Ну ладно, живы. «Мужик — существо сезонное», — сухо бросил Максим. «То дождь, то засуха». «Ага, то так, то так А баба как печь. чтобы не ни случилось, тепло держит. Не для гордости, говорю, для правды». «Любовь тогда что?» «Любовь — это не ах и не ох. Это когда в хате просторно, как он вошел. Сапоги поставил и не топнул. Когда слово его не камень, а полотенце теплое. Подать, укрыть». «Когда молчит, а тебе рядом хорошо, и ты тоже молчишь, не мучишь. А если нет такого, так и одна женщина не пропадет. Мы терпеливые, да и понемногу. Бог нам слезы дал не для жалости, а нужный песок из глаз выполаскивать». «Сильно сказано», — кивнул Максим. «А счастье измеряется чем? Пудами, граммами». Маленькими кусочками измеряется. Ребенок из школы пришел цел, нос морковкой и мам, смотри, пятерка. Муж, если есть, не синяк с базара принес, а буханку. Соседка не наговаривала, а помогла ведро донести. Весной птиц прокуковала, и ты поняла, дожили. И еще что по имени называли. Не ей, бабка. Имя женщину держит, как узелок. — Имя держит, — повторил Максим. — Возьму на заметку. — Возьми, оно не тяжелое. — А Надька... Оно свое носит аккуратно, как книгу без обложки. Не всем дает заглянуть. И правильно. Женщине надо всегда трохи оставлять для себя. Иначе растащит по страничке. Когда идет, то сразу видно, не пустая. Внутри у нее слова живут, истории. Это и держит ее. — А там уж как выпадет. Либо добрый человек рядом встанет, либо снова самой. Но справится. Спина у нее прямая, язык мягкий, голова светлая. С такой не пропадешь хоть кругом осень, хоть весна. — Вы так красиво говорите, будто из книги! — усмехнулся Максим. — А у меня сердце живое! — отозвалась старушка. — Пока стучит, расскажу, что знаю. — Ты слушай, покуда старые есть. Мы еще умеем из ничего и каш сварить, и душу унять. — Слушаю, Кирилловна. Максим встряхнул пепел, придавил окурок к подошве и сделал короткий решительный жест ладонью, будто отрезал лишние мысли, сомнения и нерешительность. — Пора мне. Он встал и быстро пошел к тропинке, что вела мимо могил обратно к улице. Дальше библиотека. Там его уже ждали книги и красивая, немногословная женщина с живым сердцем.